Глава 1 Конец и начало. Часть первая. 2138 год. Термин ММОРПГП появился давно и к этому времени уже распространился повсеместно. Это была аббревиатура, а от массовая многопользовательская онлайновая ролевая игра погружения. Интерактивная игра, где человек способен играть в виртуальном мире как будто в настоящей жизни. Для этого требовалось подсоединить выделенную консоль к нейронному наноинтерфейсу, внутримозговой и нанокомпьютерной сети, состоящей из квинтэссенции кибер- и нанотехнологий. Ощущения были такими, словно входишь в игру по-настоящему. Среди мириад таких игр одна сияла особенно ярко. Игдрасиль. Игра была выпущена известным японским разработчиком 12 лет назад, в 2126 году. С какой виртуальной игрой её бы не сравнивали, Игдрасиль предлагала игрокам невиданную свободу. Количество классов, ставших основой игры, с лёгкостью перевалило за 2000, если считать вместе нормальные и высокоуровневые классы. Предельным для них всех стал 15-й уровень. Игрок должен был иметь хотя бы семь классов, чтобы достичь сотого, максимального уровня. Более того, можно было попробовать любой класс, пока их суммарный уровень не превышал сотого. При желании игрок мог получить 100 профессий первого уровня, хотя это было бы неэффективно. Другими словами, в Эгдрасиле действовала система, в которой невозможно создать полностью одинаковых персонажей, если только не делать это намеренно. Такой уровень свободы применялся и к визуализации. Используя инструментарий, который продавался отдельно, игрок мог изменить внешний вид оружия и брони, внутренние данные, внешность персонажа и даже до мелочей настроить свой дом. Игроков, жаждущих приключений, Ждала огромнейшая карта из девяти родных миров. Асгард, Альфхейм, Ванахейм, Нидавеллир, Мидгард, Йотунхейм, Нибульхейм, Хельхейм и Муспельхейм. Обширный мир, бесчисленные классы и полностью настраиваемая визуализация. Игра разожгла ремесленный дух японских игроков и стала причиной явления которую позже назвали визуальной популярностью. Со столь взрывной славой Игдрасиль достигла такого уровня признания, что в Японии стало синонимом MMO RPG. Увы, это история прошлого поколения. В центре Гильдхолла стоял большой круглый стол, сияющий обсидианом. Его окружало 41 роскошное кресло, но большинство из кресел пустовало. Там, где когда-то сидели все члены гильдии, виднелось лишь два силуэта. Один был в замысловатой угольно-черной мантии, края которой были украшены в фиолетовом и золотом цвете. Подвеска на шее выглядела немного чрезмерной, но, как ни странно, она им ушла. Однако голова, которая должна была находиться над роскошным воротником, была ничем иным, как черепом без кожи и плоти. В пустых глазницах блестела тёмно красное зарево, а над головой мерцал тёмный объект по форме, напоминающий нимб. Второй, сидевший на соседнем кресле, тоже не был человеком. Это был сгусток чёрной слизи. Поверхность, напоминающая дёготь, дрожала, ни на секунду не принимая постоянную форму. Первый был властелин попавший в топ даже среди старших заклинателей, которые в погоне за высшей магией превратились в нежить. Второй был старшая черная Тина, представитель расы с могущественными кислотными способностями, которая среди слизевых рас была ближе всех к сильнейшим. Однако они не были монстрами, они были игровыми персонажами. Доступные для игры расы Игдрасилия разделялись на три категории. Классические, человекоподобные расы, такие как Человек, дворф или Эльф. Получеловеческие расы, с отвратительной внешностью, такие как Гоблины, Орг и Огр. Они пользовались популярностью из-за своей физической силы. И гетероморфные расы, обладающие способностями монстров и имеющие некоторые параметры выше, чем у любых других рас но с различными ограничениями. Если добавить высшие расы каждой категории, число всех раз достигнет семи сотен. Конечно, Властелин и старшая Чёрная Тина были одни из высших гетероморфных рас, которые могли выбрать игроки. Давно не виделись Хара-Хара сама. Хотя сегодня последний день Эгдрасиля, я честно не ожидал, что кто-то придёт. Властелин обратился к другому не двигая челюстью. Несмотря на то, что в прошлом поколении эта игра была одной из лучших, было технически невозможно менять выражение лица, чтобы следовать разговору. «Согласен, давно не виделись Мамонго сама». Старшая черная Тина ответила голосом взрослого мужчины. Но по сравнению с властелином в нем чего-то не хватало. Наверное, бодрости. Или, может, живости. Впервые с того времени, как ты поменял работу в реальности. Так, когда же это было? Уже как два года. Да, похоже на то. Как же давно я сюда не заходил. Ох, парень. У меня нарушилось чувство времени. Потому что сейчас я работаю сверхурочно по ночам. А это не опасный признак. Ты в порядке? Физически. Полностью раздавлен. Врача, конечно, посещать ещё рано. «Но я почти на грани. Я серьёзно хочу убежать. Тем не менее, мне нужно зарабатывать деньги, чтобы сводить концы с концами. Так что я, как раб в поте лица, работаю на свою дорогую жизнь». «Ничего себе!» Властелин Мамонга откинул голову и сделал раздражительный жест. «Так жить просто невыносимо!» Унылый голос Хирохира от которого так немыслимо тянуло реальностью, словно полетел на Мамонгу, чтобы ударить. Затем Хира-Хира начал жаловаться на работу в реальном мире еще яростнее. Истории о некомпетентных подчиненных, планы, которые за ночь полностью менялись, критика от начальства за то, что он не успевал сделать работу вовремя, куча работы, из-за которой он задерживался допоздна, увеличение веса из-за нарушенного биоритма. С каждым днём всё больше и больше лекарств. Со временем разговор превратился в монолог. Жалобы с хера-хера хлынули наружу, как из прорвавшейся дамбы. В виртуальном мире многие предпочитали не говорить о реальности. Вполне понятно, что многие не желали переносить тяготы настоящего мира в виртуальный. Однако эти двое считали иначе. У гильдии команды, сформированной, организованной, И управляемой группой игроков, к которой они принадлежали, Ains oal goon, было два правила вступления. Первое нужно быть членом общества, и второе нужно быть из гетероморфной расы. Вследствие такой специфики гильдии было много случаев, когда члены жаловались на работу в реальной жизни. Все члены гильдии принимали это как должное. Можно сказать, что такой разговор как между этими двумя был повседневной картины в гильдии айнс о ал Прошло довольно-таки много времени, и хера, хера наконец перестал жаловаться. «Прости за моё бесконечное нытьё. У меня в реальной жизни не так много возможностей высказаться». То, что походило на голову Хера-Хера, качнулось, будто он поклонился. Мамонга быстро ответил. «Всё в порядке, Хера-Хера сама». Это ведь я попросил тебя прийти, когда ты так изнурён. По сравнению с тем, что было прежде, от Хира-Хира послышался лишь более энергичный слабый смешок. Спасибо огромное, маманга-сама. Я доволен, что вошёл в игру и встретил тебя. Рад это слышать. Но боюсь, уже почти время мне уходить. Тентакля Хира-Хира задвигалась в воздухе, будто чего-то касаясь. Он открыл консоль. «Да, ты прав. Уже довольно поздно. Извини, Мамонга сама». Мамонга негромко вздохнул, чтобы скрыть зарождавшиеся внутри эмоции. «Понимаю. Жаль. Честно говоря, весёлые времена пролетели так быстро. Я правда хочу остаться с тобой до самого конца, но я истощён. Наверное, ты выдохся. Лучше выйди и немного отдохни. Мне правда жаль». «Мамон, эээ... нет. Гельдмастер, что ты будешь делать? Хочу остаться онлайн до тех пор, пока меня не разъединит при отключении серверов. Ещё есть время. Кто знает, может ещё кто-то покажется». «Ясно. Откровенно говоря, я не ожидал, что это место ещё существует. В такие времена ощущаешь всю прелесть того, что нет возможности показывать выражение лица» потому что в противном случае у него на лице явно появилась бы гримаса. Мамонго никак не ответил, боясь голосом выдать внезапный всплеск эмоций. Он отчаянно поддерживал гильдию, потому что они создали ее вместе. Вполне понятно, что его наполнят неописуемые чувства, когда такие слова скажет один из товарищей. Но эти чувства были развеяны тем, что Хирохи рассказал дальше. «Как гильдмастер, ты поддерживал это место, чтобы мы в любое время могли вернуться. Спасибо. Мы ведь все вместе его создали. Долг гильдмастера поддерживать и следить за ним, чтобы любой мог вернуться когда угодно. Благодаря тебе мы наслаждались игрой на полную. В следующий раз, когда мы встретимся, было бы чудесно, если бы это был Игдрасиль 2. Я ещё ничего не слышал о продолжении». Но я надеюсь, это случится. Давай встретимся снова, когда это время придёт. Но мне сейчас очень хочется спать, так что я выхожу. Я рад, что встретил тебя перед концом. Хорошей игры. На мгновение Мамонга потерял дар речи. Однако собрался с мыслями и сказал свои последние слова. «Я тоже хорошо провёл время благодаря тебе. Хорошей игры». Над головой Хира-Хира засияло. Появился улыбающийся смайлик. Поскольку в Игдрасиле не было способности изменять выражение лица, игроки выражали эмоции смайликами. Мамонго нажал на несколько кнопок консоли и выбрал ту же эмоцию. Затем Хира-Хира сказал свои последние слова. «Давай встретимся вновь, в другом месте!» Исчез последний из трех членов гильдии, которые сегодня зашли в игру.